Глава 14. Берлин. Последняя битва. Мы выехали в Берлин вечером 16 апреля. Перед тем, как погрузиться в грузовики, мы ещё успели услышать по радио воззвание Гитлера. Он обещал нации, что Берлин останется в немецких руках, а наступление врагов Рейха захлебнётся в крови. Да. Оно захлебнётся в крови. Но только в нашей. Мрачно пошетел Конрад, а словно предчувствовал свою судьбу. Надо сказать, к тому времени уже никто не боялся отпускать подобные шуточки и критиковать действия властей. Гестапо и партия уже практически не контролировали взгляды военных. Вся эта система разваливалась буквально на наших глазах. По дороге мы с Михаэлем и Конрадом разговаривали о том, какой будет наша судьба, если врагам Германии удастся удержать победу. Среди нас ходили тревожные слухи о том, что русские расстреливают большинство офицеров в частях, которые сдаются им в плен, а солдат отправляют в лагеря в Сибирь, где морозы ещё страшнее, чем те, которые пережили мы под Москвой. Примерно через час пути наши грузовики остановились. Мост через небольшую речушку, преграждавшую нам путь, был разрушен. Мы получили приказ продолжать двигаться к Берлину пешим маршем. Мы шли всю ночь и часть следующего дня, пока не достигли небольшого городка, где столкнулись с колонной беженцев, двигавшихся из Берлина. Люди, проходившие мимо нас, смотрели на нас со злоблением и укором. Во всех своих несчастьях они винили нас, военных. Это было вдвойне обидно, ведь мы, сражаясь с врагом, каждый день делали всё и даже больше, чем было в наших сёлах. Пригороды Берлина мы достигли вечером 17 апреля. К этому моменту мы были уже окончательно измотаны и удручены происходящим. В самом Берлине около четверти зданий оказалось в руинах. Правда, надо сказать, в городе было немало и очень крепких зданий, устойчивых к бомбовым ударам. Особенно это относилось к ряду строений XVIII века. Для их разрушения русской артиллерии пришлось обрушить буквально град снарядов на каждое из них. Мало того, Под большинством жилых зданий был глубокий фундамент. В них были многочисленные подвалы. Подобные архитектурные особенности города само собой были использованы для его обороны. Многие дома и подземные коммуникации были превращены в крепости. Для этого жителям Берлина было приказано рыть траншеи и оборудовать огневые позиции. В обороне нам помогали и естественные препятствия, находившиеся в черте города. Так река Шпрее шла через северо-западную часть Берлина, его центр выходило на юго-восток. Южные подходы к городу были прикрыты Тельтовым каналом. Все это создавало серьезные препятствия при продвижении войск противника. Для защиты Берлина в него были стянуты те немногие силы, которые у нас оставались. Так город защищал 56-й танковый корпус генерала Карла Вейдлинга. Однако он был укомплектован лишь отчасти и состоял всего из двух дивизий. 20-я танковая дивизия войск СС и недавно сформированной дивизии Мюнхеберг. Обе эти дивизии были истощены предыдущими боями. Кроме того, Берлин оборонялся артиллерийскими и пехотными частями, в том числе и войсками СС. Однако большинство пехотинцев были мальчишками из Гитлерюгенда и стрелками из Volkssturma. При этом во время сражения непосредственно за Берлин советские войска обладали едва ли не десятикратным преимуществом. только беспримерный героизм и отчаяние помогли нам продержаться так много дней. Окончательно осознав безнадёжность нашего положения, мы сражались уже ради того, чтобы дождаться, когда к Берлину подойдут войска американцев и англичан. Мы понимали, что если город возьмут армии этих стран, гораздо более цивилизованных, чем Советский Союз, то участь немецкой столицы не окажется столь тяжкой. Но наши надежды были напрасными. Американцы и англичане принесли Берлин в жертву Сталину и не спешили продвигаться к городу. О боях за Берлин я не смогу рассказать подробно. Слишком много лет я старался стереть из своей памяти то, что было связано с ними. В них я потерял многих своих самых близких товарищей. А после этих боёв наша Германия оказалась на коленях. Однако некоторые моменты я прекрасно помню и теперь. Русские танки продвигались в город целыми колоннами. У нас крайне не хватало противотанковых орудий и опытных бойцов, умеющих бороться с танками. Однако у нас были панцерфаусты. Эти гранатометы действительно представляли собой чудо оружия. Обращаться с ними могли как 14-летние подростки, так и 70-летние старики. Но, что самое главное, панцерфаусты были просты в изготовлении, и наши войска были обеспечены ими в достаточной мере. Самым главным было подбить передний танк. После этого остальная колонна уже не могла двигаться вперёд, и тогда на неё обрушивались новые и новые снаряды, выпущенные из панцерфаустов. Нам, снайперам, оставалось только добивать выпрыгивавших из подожжённых машин танкистов и советскую пехоту. Это приносило очень хорошие результаты на первом этапе советского наступления и даже подняло наш боевой дух. Нам казалось, что у нас есть шансы остановить продвижение Красной армии. Однако вскоре русские начали прибегать к абсолютно варварской тактике. Они массированно обстреливали из артиллерийских орудий район будущего продвижения войск. Но этого им было мало. После артобстрела по тому же району начинали вести огонь катюши. И только после этого начиналось продвижение танков. Конечно, подобная тактика была эффективной, но в результате ее применения мирные жители гибли гораздо чаще, чем военные. Русские были безжалостны к жителям Берлина. Для ведения огня по центру города они доставили из Померании крепостные орудия, которые стреляли снарядами весом в полтонны. За время сражения русские сделали по городу около двух миллионов орудийных выстрелов. В результате этого на Берлин обрушилось почти сорок тысяч тонн снарядов. Неудивительно, что весь город был устлан дымом нестихавших пожаров. От бушевавшего вокруг огня даже ночами было настолько светло, что можно было читать газеты. Конечно. Если бы они выходили в осаждённом Берлине. В центре города буквально бушевал ад. Стены зданий трескались от жары. В прудах и каналах закипала вода. Мы с трудом находили в себе силы, чтобы выдерживать эту жару. Мы задыхались от гари и копоти, но мы продолжали сражаться. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом, а в домах за каждый лестничный пролёт. Мы старались, как можно дороже, продать свою жизнь. Зато полиция и ряд партийных чиновников обратились в бегство. Многие из них пытались прорваться на запад, чтобы сдаться в плен американцам или англичанам. 30 апреля советская пропаганда донесла до нас через громкоговорителя известие о смерти Адольфа Гитлера. Нам не верилось в это, но вскоре эта новость подтвердилась. Как я узнал впоследствии, Фюрер умер как настоящий солдат. Он отверг все предложения его подчинённых бежать из осаждённого Берлина и покончил с собой, отказавшись видеть крах Германии и подписывать условия её позорной капитуляции. Возможно, именно Гитлер был виноват в случившейся с нами трагедии, но он ушёл достойно, в отличие от многих его сподвижников. Подтверждение новости о смерти Гитлера, несмотря на мои крайне противоречивые чувства к нему, стало для меня последней каплей. К этому моменту Кондрата и Михаила уже погибли во время ближних боёв с советской пехотой. Ни одного, ни другого не спас ни их опыт, ни их смелость. Я в этих боях каким-то чудом остался невредимым. Возможно, только потому, что Ингрид беспрестанно молилась за меня в те дни. Однако под конец битвы за Берлин я был измотан, деморализован, и моя бдительность притупилась. В результате в следующем ближнем бою я был ранен в предплечье правой руки. Рольф, ему так же каким-то чудом удавалось выжить до этого времени, помог мне дойти до ближайшего пункта медицинской помощи. Пункт первой медицинской помощи находился в подвале одного из массивных зданий. Рольф попрощался со мной на входе, а его дальнейшая судьба мне ничего неизвестно. Войдя внутрь, я увидел стол, застланный белым полотенцем, на котором лежали скальпель, пинцеты и другие инструменты. Однако меня ждали лишь две инъекции: одна в плечо и одна в ягодицу. Ни слова не говоря, медсестра расстегнула мои штаны и сделала укол. После этого она повесила мне на шею карточку и отправила на осмотр к хирургу. Происходящее напомнило мне конвейер. Раненые двигались непрерывным потоком, проходя осмотр у медиков, которые действовали как роботы. Тех из раненых, кто не мог передвигаться самостоятельно, оставляли на пункте медицинской помощи, а остальных отправляли в медицинский центр, расположенный на соседней улице. Я отправился туда вместе с ещё несколькими ранеными, способными ходить. По пути меня вдруг охватил панический страх смерти. Город непрерывно обстреливался, и я боялся, что погибну по дороге и больше никогда не увижу ни Ингрид, ни Курта. Однако мы добрались благополучно. В огромном подвале, где располагался медицинский центр, находилось более сотни раненных солдат. Но уход за ними осуществлял всего один врач, две медсестры и несколько санитарок. Моя рука к этому моменту уже начала нестерпимо болеть и сильно распухла. Меня переодели и наложили на руку шину. После этого я получал койку в одном из сырых подвальных помещений, где на трёхярусных настилах спали раненные Поскольку я не был тяжело ранен, то мне досталось место на самом верхнем ярусе. Потолок в подвале был низким, и поэтому, забираясь на своё место, мне пришлось согнуться. Мой сосед, пропитавшийся кровью повязкой вокруг головы, предложил мне сделать глоток из его фляжки, в которой было бренди. Употребление спиртного в медицинском центре противоречило правилам, но я с радостью принял его в своё горло. В медицинском центре были раненые из самых разных частей, но особенно много было мальчишек из Гитлерюгенда. Они очень плохо переносили боль, непрестанно стонали и даже плакали. Подобная обстановка очень сильно давила мне на нервы. Чтобы отвлечься, я пытался думать об Ингрид и Курте. Но от этого мне становилось ещё неспокойнее. Я ведь даже не знал, живы ли они. 1 мая доктор приказал нам всем сдать оружие. Капитуляция Берлина была очевидна, и он надеялся, что захватчики не причинят нам вреда, если мы будем безоружными. Остав оружия, с которым я не расставался долгие годы, я почувствовал себя голым и совершенно беззащитным. Впрочем, здравый смысл подсказывал, что в городе, занятом советскими войсками, от моей винтовки и пистолета-пулемёта всё равно было бы не слишком много толку. Тем не менее, с улицы до нас попрежнему доносился грохот боя. Он окончательно смолк только во второй половине дня, 2 мая. Я высунулся наружу, чтобы осторожно посмотреть, что происходит. И я видел вдали несколько советских танков, к которым были прикреплены цветы и красные флаги. Русские праздновали взятие Берлина. Они полили в воздух из всех видов оружия, которое у них было. В небо то и дело взмывали осветительные ракеты. Мне было горько, а к тому же и небезопасно долго смотреть на это. Я поспешил вернуться в подвал. Вечером до нас дошли слухи, что везде на улицах города были заполнены колоннами военопленных. А русские солдаты разогревают себе еду на кострах, разведённых прямо напротив Рейхстага. При этом немецкие трупы, среди которых было очень много мирных жителей, в том числе женщины и детей, так и валялись неубранными на улицах города. От подобных новостей меня охватывала жгучая злоба. Кто знает, если бы у меня осталось оружие и я не был бы ранен в правую руку, я, возможно, в тот же вечер убил бы несколько русских. Правда, Это наверняка стоило бы мне жизни. На следующее утро нам было приказано выйти наружу. Снаружи нас ждали русские. Они, видимо, опасались сами спускаться в подвал, а потому ждали нас на входе с автоматами наготове. Убедившись, что в подвале лишь раненные, советские солдаты потеряли к нам интерес. Однако во второй половине дня русские снова пришли за нами и приказали тем из нас, кто мог ходить, выстроиться в колонну и двигаться к окраине города. Пока мы строились, они подходили к солдатам казавшимся им подозрительными и начинали кричать на плохом немецком. "Ты из СС?" Среди нас не было и ССовцев. И бойцы, привлёкшие внимание русских, оправдывались как могли. Тем не менее, советские солдаты избили нескольких из них, а одного офицера, державшегося с захватчиками подчёркнуто презрительно, застрелили на месте. Что удивительно, русские даже не искали татуировки под мышкой на левой руке у тех, кто показался им подозрительным. Возможно, они просто не знали, что у каждого эссовца на этом месте была татуировка с его группой крови. Я сам, к счастью, не показался советским солдатом, похожим на эссовца. Однако они отобрали у каждого из нас те ценные вещи, которые у нас оставались. Так я лишился медальона, подаренного Ингрид, и своих серебряных карманных часов, принадлежавших ещё моему отцу, которые исправно мне служили даже в суровые русские морозы. Вскоре я оказался во временном лагере для военнопленных. Однако благодаря моему ранению я был не пригоден для работы в России. При этом мне удалось вовремя уничтожить все свои документы, в которых упоминалось о том, что я был снайпером. Благодаря этому я был освобожден вскоре после окончания войны. Ингрид и Курт мне удалось найти на ферме ее дяди Фридриха под Гамбургом. К моей огромной радости и удивлению, место, где находилась ферма, практически миновали бои. Моя жена и сын были целы и невредимы. А вот сам дядя Фридрих, несмотря на возраст, был призван в Volkssturm. О том, что с ним сталось, нам так и не удалось узнать даже года спустя. Так и кончилась моя война. О тяготах жизни в послевоенной Германии и о том, как я мучился, когда мне долгие годы подряд снились кошмары и вспоминались бои. Тоже можно было бы написать отдельную книгу. Но это книга о моей службе в качестве снайпера Вермахта. И на этом её пора закончить.